Положительный страх сделал из меня Цицерона, и конуру садовника превратил в форум. Нет, тысячу раз клянусь непорочностью этих благоухающих девственниц, у меня на плечах только одна голова. Я кладу руку на его грудь. Дорогой друг... Если бы вы интересовались политикой, то вы бы знали, что коммунистическая фракция Пятого Всероссийского съезда Советов Рабочих, Красноармейских и Казачьих депутатов единогласно высказалась за необходимость применения массового террора по отношению к буржуазии и ее прихвостням. Он сочувственно качает головой. Но вы же не хотите мне зла, и поэтому умоляю вас, заверните розы в обыкновенную папиросную бумагу. Что? У вас нет папиросной бумаги? Какое несчастье. Мои ледяные пальцы сжимают виски. Страшное дело, любовь. Недаром же в каменном веке самец, вооруженный челюстью кита, шел на самца, вооруженного рогами барана. О, женщина! Я расплачиваюсь с моим простодушным палачом пергаментными бумажками и, прижав к сердцу роковые цветы, выхожу на улицу. Казань взятачих словаками. Англичане обстреливают Архангельск. В Петербурге — холера. Мне больше не нужно спрашивать себя, люблю ли я Ольгу. Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клестирный наконечник, а на завтра замирает с роз у электрического звонка ее двери, ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертно. На будущей неделе по купону номер два, рабочие продовольственные карточки, начинают выдавать сухую воблу, полфунта на человека. Сегодня ночью я плакал от любви. В Вологде собрание коммунистов вынесло постановление о том, что необходимо уничтожить класс буржуазии. Пролетариат должен обезвредить мир от паразитов, и чем скорее, тем лучше. Ольга, я прошу вашей руки. Это очень кстати, Владимир. Нынче утром я узнала, что в нашем доме не будет всю зиму действовать центральное отопление. Если бы не ваше предложение, я бы непременно в декабре месяце превратилась в ледяную сосульку. Вы представляете себе спать одной в кроватище, на которой можно играть в хоккей? Итак, я согласна. Ее голова отрезана двуспальным шелковым одеялом. На хрустком снеге полотняной наволки растекающиеся волосы производят впечатление крови. Голова Иоканаана на серебряном блюде была менее величественна. Ольга почти не дышит. Усталость посыпала ее виски толченым графитом фаберовского карандаша. Я горд и счастлив, как и радиада. Эта голова поднесена мне. Я благодарю судьбу, станцевавшую для меня танец семи покрывал. Я готов целовать у этой величайшей из босоножек ее грязные пяточки за великолепное и единственное в своем роде подношение. Сквозь кремовую штору продираются утренние лучи. Проклятое солнце, отвратительное солнце, оно спугнет ее сон. Оно топает по комнате своими медными сапожищами, как ломовой извозчик. Так и есть. Ольга тяжело поднимает веки, посыпанные усталостью. Потягивается. Со вздохом поворачивает голову в мою сторону. Ужасно! Ужасно! Ужасно! Все время была уверена, что выхожу замуж по расчету. А получилось, что вышла по любви. Вы, дорогой мой, худы как щепка, и в декабре совершенно не будете греть кровать. Я и мои книги, вооруженные наркомпросовской охранной грамотой, Переехали Кольги. Что касается мебели, то она не переехала. Домовой комитет, облегчая мне психологическую борьбу с буржуазными предрассудками, запретил забрать с собой кровать, письменный стол и стулья. С председателем домового комитета у меня был серьезный разговор. Я сказал, хорошо, не буду оспаривать, письменный стол это предмет роскоши. В конце концов, критику чистого разума можно написать и на подоконнике. Но кровать, должен же я на чем-нибудь спать. Куда вы переезжаете? К жене. У нее есть кровать? Есть. Вот и спите с ней на одной кровати. Простите, товарищ, но у меня длинные ноги, я храплю, после чая потею, и вообще я предпочел бы спать на разных. Вы как женились, по любви или в комиссариате расписались? В комиссариате расписались. В таком случае, гражданин, по законам революции, значит, обязаны спать на одной.